Глава, четырнадцатая. На этот раз король Рейден пришел на ужин, как и прежде, в сопровождении леди Сато. Хотя сложно быть уверенной в том, что это он, если перед глазами нет поблизости Фельдзеваса. «Дорогие дамы», — начал он сразу с организационного момента, «если кто-то из вас так же сильно не любит королевскую семью, как леди Маргарита Шатон», Прошу покинуть это помещение по собственному желанию. Обещаю, что никаких сопроводительных писем в ваш дом я не направлю, и все договоренности останутся при вас. Мужчина сделал многозначительную паузу, окинув всех нас взглядом. У вас есть минута на размышление. Сотню золотых — той, что решит покинуть отбор лично, а не будет умышленно причинять вред репутации своей семьи и королевства. Леди Габриэлла поджала губы и подняла руку. «У меня есть любимый. Могу ли я надеяться на содействие в помолвке после того, как покину стены дворца? Прошу направить сотню золотых в поместье графа Леордлика с благословением на свадьбу с его младшим сыном». Девушка явно нервничала, и ее можно понять, ведь всех предупредили о том, что любое событие может быть проверкой. «Но вы ведь леди и сама графиня. Что мешает послать это прошение вашей семье?» Его вопрос был абсолютно обоснован и понятен каждый из нас. Все взгляды были обращены на девушку. Она нервно теребила салфетку. «Моя семья желает, чтобы я вышла замуж за наследника их рода, если не выиграю в отборе. Я прошу вас, ваше величество!» «Их наследник на 25 лет старше меня и трижды вдовец». Пара слезинок скатилась с её пышных ресниц. «Я не хочу замуж за него даже под угрозой в противном случае лишиться всего наследства». «Я услышал тебя, дитя. Можешь сегодня собирать вещи, я все улажу». Он выглядел спокойным, но поведанная девушка информация его явно не обрадовала. Ни для кого не было новостью, что большинство браков в высшем обществе заключается ради выгоды семьи. После этого разговора король явно перестал злиться. А под конец ужина и неторопливой беседы ни о чем с другими приближенными к нему девушками и вовсе стал мягок. «В испытании, которое пройдет завтра, нас должны покинуть сразу две девушки». Наконец, король Рейден решил поведать нам информацию о продолжении испытаний. Но раз леди Габриэлла намерена уйти, поскольку находится здесь против своей воли, исключена будет только одна из вас. Простой строгий наряд и хорошее расположение духа должно присутствовать завтра вместе с вами в главном приемном зале замка. На этом я вас оставлю. Желаю приятного вечера. Этот вечер был бы куда приятнее, находясь мы в более дружественной обстановке. Однако баронесса Лаваль определенно не питала ко мне негативных эмоций, по крайней мере, на первый взгляд. И это успокаивало. После ужина меня в комнате уже ждала Алия, видимо, действительно решившая рассказать мне все. Однако верить ей на слово я не собиралась. «Добрый вечер». Широко улыбнулась она, присев в изящном книксене. «Добрый вечер, Алия», — ответила я. Девушка помогла мне выбраться из платья, она уже подготовила широкую ванну, от которой исходил приятный цветочный аромат. «Я думала, мы поговорим с тобой сегодня за отваром, и ты мне все расскажешь». Рассуждала я вслух, но одновременно это было и вопросом. «Сперва все вечерние дела, а потом можно и вкусного отвара попить». Широко улыбнулась она. «Я как раз добыла один. Говорят, его вкус чем-то напоминает нежнейший десерт, если добавить с него немного сахара и молока. Также он успокаивает перед сном и способствует благоприятному самочувствию». «Просто чудо какое-то, а не отвар». Немного устала, выдохнула я. «Ведь спала после недавних событий действительно тревожно». Да, его часто подают в старших домах перед сном. Это позволяет хорошо спать и, соответственно, прекрасно выглядеть. Так что идите, а затем я вам все расскажу. Девушка показалась мне особо настойчивой, но я решила это списать на мою раздражительность и напряжённость последнее время. Я не стала с ней спорить и просто постаралась поскорее принять ванну. Однако, только оказавшись внутри… Я почувствовала необыкновенную сонливость. «Госпожа!» Меня за плечи держала девушка, пока я пыталась откашлять воду. «Я так рада, что успела! Как можно было? Зачем вы набрали ванну? Могли ведь меня дождаться!» Я ничего не понимала, лишь хлопала мокрыми от воды и подступивших слез глазами. «Но ведь ты сама меня отправила сюда!» Сказала, что после мы выпьем редкий отвар, и ты все расскажешь. Она мотнула головой, словно и говорю то, чего быть не могло. «Меня вызвали к королю, и я не успела вас предупредить о том, что задержусь. Но в приёмной у Его Величества мне сказали, что он меня не ждёт. И тогда, заподозрив неладное, я поспешила к вам». Девушка помогла мне выбраться из воды и укутала большим мягким полотенцем. Я, наверное, сама все ей выдала. До меня дошло, что я действительно рассказала обо всех планах, а тот, кто выглядел как Алия, просто этим воспользовался. В коридоре раздался шум, кто-то из прислуги звал на помощь. Удивило то, что он кричал. — Госпоже Алие плохо. Личная служанка принца умирает. Помогите же! Я не могла выйти в силу того, что находилась в одном полотенце, но могла представить, что Алию вышла спасать сама Алия. Кто из них настоящий, оставалось только гадать. Но если с ней настоящей действительно что-то случилось, то уже можно начинать переживать за Рейгана. С этими мрачными мыслями я ходила из угла в угол по комнате, пока в дверях не показался Рей. «Ты в порядке?» Сразу спросил он. Хорошо, что я все таки успела одеться в легкое платье после душа. Да, Алия спасла меня. Снова. Или не Алия? Вопросительно посмотрела в его глаза. Девушка, что была похожа на нее, к сожалению, уже не сможет нам ничего рассказать. Если не сравнивать их специально, различия довольно сложно рассмотреть. Кто-то очень сильно постарался найти девушку, похожую на твою личную служанку. Однако цвет волос и глаз был изменен магией. Об этом доложили после первичного осмотра, сняв с нее все амулеты и чары. «Рэй, я даже не знаю, кому верить. Растерянно произнесла я, совершенно не готовая к подобному количеству покушений на мою жизнь за последнее время. Господин Фель, который может принять облик кого угодно из королевской семьи, девушка, похожая на Алию, «А дальше? Если они вдруг найдут копию анара, которая следит за моим благополучием и подменит его?» Я понимала, что мои слова звучат как навязчивая мысль, словно снежный ком, скопившийся в свете недавних событий. Но ничего не могла сделать. «Во-первых, успокойся». Рэй взял меня за плечи. «Во-вторых, послушай то, что я скажу сейчас». Он пристально смотрел в мои глаза. «И в-третьих, прекрати себя накручивать». Я кивнула, действительно стараясь собраться. «Тебя переводят в другие покои. Мы усиливаем охрану дворца, и отныне каждый слуга должен пройти повторную проверку на преданность королевской семье». «Рэй, а если за этим стоит сам король и, скажем, дом Сато?» Его Величество ведь явно дал всем понять, что он поддерживает Луизу. Да и Анар, возможно, стал жертвой этой игры. А старшие рода просто убили двух змеев и от себя подозрения отвели, и получили абсолютно чистого наследника. Наследница дома Сато — младшая сестер, Именно в ней открылся родовой дар, который спал в других уже несколько столетий. Поэтому что Луиза, что Нар — Никак к этому не могут быть причастны. — Тогда тем более, с такой наследницей они просто расходный материал. Рэй, прошу, хотя бы проверь. Он вздохнул, но согласился. — Сегодня спишь тут. А завтра, пока будет проходить испытание, слуги все подготовят для твоего переезда.